Глава 21. «Гостиница». Он снова сделался нормальным человеком, и все в нем пропорционально соответствовало окружающей обстановке. Тело, одежда, рюкзак — это вызывало смутное чувство разочарования. Между Беном и Портье стоял небольшой круглый каменный столик с вазой посередине, где лежали фрукты, предлагаемые посетителям за счет заведения. Яблоки, груши и апельсины. Он прихватил яблоко, прежде чем поздороваться с несколько жутковатого вида пожилым портье, походившим на восковую фигуру. Лицо его было покрыто толстым слоем тонального крема. Каждая прядь волос четко просматривалась невооруженным глазом, занимая именно ей отведенное место на бледной коже черепа. Выглядел он так, словно его состряпал свихнувшийся кукольник. Бен осторожно приблизился к портье. «Здравствуйте». Портье ничего не ответил. Сунул руку в ящик под стойкой и вытащил пластиковую карточку-ключ, которая встречается во всех гостиницах 21 века. Он подержал карточку у магнитного сканера, пока тут не пропищал, а затем вложил ее в буклет, написав на внутренней стороне синей ручкой 906. Он оставил незаполненным поле для пароля к Wi-Fi, после чего протянул буклет Бену. «Это мой номер?» — спросил Бен. Партье ответил лукавой полуулыбкой. Позади Бена рядком стояли лифты. Партье указал ему на них рукой, но Бен не торопился. Ограничивающие тропу линии исчезли так, что он мог безбоязненно и в свое удовольствие осмотреть гостиницу. Слева от кубического фонтана находился изящно отделанный зал с полностью укомплектованным баром. Там никого не было. Ни барменов. Не клиентов. Стояло лишь несколько столиков, но все с перевернутыми стульями на столешницах, словно они больше не обслуживались. Бен подошел к одному из них и развернул матерчатую салфетку. Оттуда выпали вилка, ложка и толстый острый нож с зубчиками. Он схватил второй такой же сверток с соседнего столика и сунул в рюкзак. Портье, намеренно не раскрывавший рта, прошагал за стойку и положил тонкие руки в старческих веснушках на холодный и мраморный прилавок. Бар явно был еще открыт. Что бы это ни было за заведение, по крайней мере, оно отличалось куда более либеральными законами касательно спиртного, нежели Пенсильвания. Бен подошел к бару и пристроил рюкзак на табурете. Он даже не удосужился спросить двойной виски. Было ясно, что Портье не произнесет ни слова. Поэтому Бен указал на бутылку и показал два пальца. Портье кивнул и наполнил бокал. Затем он зачерпнул лопаткой несколько кубиков льда и поднес ее к бокалу, ожидая от Бена дальнейших указаний. Бен показал один палец, и Портье бросил в бокал кубик льда, после чего поставил его на стойку. Он глядел на бокал, пока тот не запотел, и капельки воды не стали стекать вниз, образовав мокрый кружок у самого его основания. «Деньги?» — спросил Бен. Портье покачал головой. Бен взял бокал с мокрой стойки и сделал маленький глоток. Это был настоящий виски. Без всяких обманов, без всяких ядов. Настоящий, честное слово, нормальный виски. Носки впивались в лодыжки, и даже волосы на ногах болели, словно он слишком долго не снимал туго сидевшую бейсболку. Тело и мозг постановали от каждого дивного глотка. Бен чувствовал вкус дома холодным зимним днем. Он знаком попросил освежить бокал. Партия тут же исполнил просьбу. В дальнем конце бара виднелись двойные двери из дымчатого стекла. Сделав еще пару глотков, Бен поднялся и подошел к ним, оглянувшись на портья в ожидании одобрения. Тот кивнул, и Бен ступил на коврик, после чего двери автоматически открылись. Снаружи оказался вымощенный плиткой внутренний дворик. Посередине его располагался небольшой, отделанный черным кафелем бассейн, по углам которого стояли шезлонги. Сбоку на встроенных в стену полках лежали полотенца. Справа от бассейна на возвышение виднелся открытый камин, выложенный из камня, по периметру которого загибалась каменная плита, куда можно было присесть. Камин окружала уличная мебель из кованного железа с жесткими подушками и небольшими столиками, куда постояльцы могли ставить разнообразные фруктовые коктейли по 15 долларов за бокал. Внутренний дворик опоясывала ограда из черных алюминиевых прутьев высотой раз в пять выше роста Бена. Он заметил, что из дворика открывался вид на лежавшие вдалеке виноградники у подножия пологих, залитых солнцем холмов. Это походило на рай. Тяжелые, налитые гроздья свисали с лос, опиравшихся на деревянные колья. Колья, а? Оливковые деревья росли на склонах холмов, а свет предзакатного солнца, казалось, вбирал в себя эту картину, создавая видимую ауру. Бен подошел к ограде и свободной рукой схватился за колодный пруд, держа в другой руке почти допитой второй виски. Ему захотелось выпить по третьей, по сотой. Портье тоже вышел наружу, застыв у двойных дверей, остававшихся открытыми в вестибюль. Бен допил виски и схватился за ограду обеими руками, упершись ногой в пруд, готовый взобраться наверх. Он взглянул на портье в ожидании одобрения, тот покачал головой. Тогда Бен взял опустевший бокал и встряхнул его. Портье кивнул и удалился, чтобы наполнить его по третьему разу. Закатное солнце начало багроветь, и Бен заглянул в каменный камин. Топка была заполнена мелкими синими камушками, из-под которых торчали две тонкие газовые трубы. Когда Портье вернулся с полным бокалом, Бен указал на камин. Портье вновь кивнул и подошел к белому выключателю у ограды дворика. Вспыхнувшее пламя обдало жаром кожу так же, как виски обожгло изнутри. Бен опустился на один из окружавших камин стульев и принялся задумчиво глядеть на огонь. Ему не хотелось думать об Энни Дерриксон, но он ничего не смог с собой поделать. Теперь это было нормально. После нескольких рюмок всегда становилось вполне нормальным чуть притушить чувство вины. Затем он подумал о Терезе и детях. Никакой полицейский спецназ и никакие силы особого назначения его не нашли. И, конечно же, не найдут. Они могли обшарить каждый квадратный сантиметр земной поверхности и все равно бы не нашли. Может, уже состоялись похороны? У него не выдалось времени написать завещание или отдать распоряжение касательно захоронения. Он находился в том возрасте, когда работу используют как повод отложить срочные дела, вроде личных финансов или заключения договора страхования жизни. Он предпочитал зарабатывать небольшие деньги, вместо того, чтобы ломать голову над тем, как ими распорядиться. Но Тереза знает, что надо делать. Она человек практичный. По прошествии необходимого времени она примет тот факт, что он исчез, а затем устроит дома скромные поминки с блюдами сэндвичей и чашами соусов. Она готовила прекрасные соусы. Она станет держаться изо всех сил, пока все не разойдутся по домам, а потом вдоволь выплачется наедине с собой. Через год она, наверное, снова станет уходить на свидание. Может, выйдет замуж? У детей появится новый папа, и потихоньку все забудут о Бене, так ведь? Он не хотел исчезать, но все-таки пропал. Прямо как его никудышний старикан». Вскоре образуется новая экосистема и без следа скроет его могилу. Сердито сжав в руке бокал, Бен поставил его на край камина, так и не допив. Он заснул в шезлонге прямо в одежде. Уже ночью Портье осторожно похлопал его по плечу, и Бен медленно открыл глаза. Ему не понравилось прикосновение Портье. Создавалось впечатление, что оно может кого-то чем-то заразить. Портье поднял палец вверх. «Настало время подняться в свой номер».